Глава 16. Мастер Милостивый выдохнул фичь, замерв в дверном проёме. Спальня Келоя начиналась ещё с одного коридорчика, убегавшего направо. Пол был сплошь исчерчен изъеденными рефматическими фигурами и элементами. Заградительный круг на заградительном круге, десятки линий запрета. Оглядевшись, Джейл поразился количеству мела на полу. выглядит как настоящее поле боя произнес Хардинг заглядывая в дверной проём даводилось мне видеть такое правда то были не миловые танки а человеческие что вы имеете в виду спросил Джоэл так отступают войска на поле боя пояснил Хардинг замусил парня прослеживается тут очень чётко Сначала он нарисовал заградительный круг перед самым порогом и закрыл фланги линиями запрета, чтобы его не окружили. Когда переднюю дугу прорвали, первый круг он оставил и укрылся за другим. А этот Кэллой хорош, заметил Джо. Выбрал очень изощрённую защиту. Да, подтвердил Фич. Чарльз не был моим студентом, однако о нём я много и слышал. Не только хорошее, но что касается рифматики, а не дисциплины, тут равных ему не было. Вы заметили, что общего между тремя похищениями, заметил Джоэл? Пропадают лучшие из лучших. Джоэл осторожно переступил за градительную линию и оказался внутри окружности. Попытайся он зайти с фланга, ничего бы не вышло. Линии запрета попросту оттолкнули бы его назад. Пожалуйста, поаккуратней. Только не наступай на мел, взмолился Фич, доставая рулоны бумаги и усаживаясь на пол, чтобы подробно зарисовать защиту, возведённую Чарльзом. И ничего не трогай, джел кивнул. Присмотревшись, он разглядел на полу множество мелвых точек и чёрточек остатков мелингов, которых Чарльзу удалось уничтожить. Хардинг жестом велел своим коллегам оставаться за порогом. Инспектор аккуратно обошёл Фичча, и вместе с Джойлом они направились в глубь комнаты. "Вон там", сказал Хардинг, показывая на последнюю заградительную окружность. "Кровь". Джойл проследил за рукой инспектора, и в самом деле кровь. Всего несколько капель, как и в случае с Лили и Германом. Он обошёл кругом последнюю защиту Чарльза, присел и тихонько присвистнул. "Что такое?" насторожился Хардинг. Защита Шоефа, защита от девяти точек. Он и её умудрился начертить правильно. Джейл дотянулся до листка бумаги, одиноко лежащего возле окружности. На нём был эскиз защиты Шоефа. Шпаргаль корефпатиста сказал Джейл, передавая листок инспектору. Но даже с ней вычертить защиту Шоефа очень и очень непросто. миняга отозвался Хардинг в знак уважения снимая полицейский шлем и закладывая его под мышку Затем он оглянулся и окинул взором семь следовавших друг за другом заградительных кругов Чарльз напоил тот мелом Уверен он дал чертовски хороший бой настоящий солдат Джил глядя на капли крови согласно покивал Все думают, что Рифпатистов похищают, как и на предыдущих местах преступления кровь есть, а тела нет. Но как? Но как похитители вынесли Чарльза? спросил Джоэл. Хардинг воззрился на юношу. Ведь у порога линия запрета. Мы не могли зайти, пока не призвали на помощь мелингов, сказал Джоэл. К нашей версии с похищением всё больше вопросов. И главное из них куда деваются тела и как их выносят? Линию могли перерисовать, предположил Хардинг, почёсывая подбородок. Но как объяснить тот факт, что линия изъедена, будто её токовали мелинги? Неужели её перерисовали, чтобы затем вновь попытаться разрушить? Ерунда какая-то. Зачем им это делать? Чтобы скрыть факт похищения? Маневр совершенно мне непонятный. Ведь так или иначе мы приходим к выводу, что похищение имело место. Никто не нашёлся с ответом. Джел некоторое время вглядывавшийся в заградительные круги Чарльза, вдруг нахмурился и припал к полу, чтобы поближе рассмотреть прорванную защиту Шоефа. Профессор, думаю, вам стоит на это взглянуть. Что такое? А лесонок на полу отозвался джайл, отнюдь не реалистический. Выполненная мелом картинка выглядела как зарисовка углем, как и ученики обычно делают на уроках изобразительного искусства. Наспех сделанные несколько штрихов вряд ли можно было назвать полноценным портретом, однако основная идея всё же прослеживалась. Спол на них взирал человек в котелке, опирающийся на отставленную в сторону длинную предлинную трость с острым наконечником. Голова незнакомца выглядела несоизмеримо большой, а на месте лица зияла дыра, в которой угадывалась улыбка. Под картинкой они прочитали несколько строк, набросанных дрожащей рукой. Не могу разглядеть его глаз. Он рисует каракули, как ему вздумается. чтобы не нарисовал, всё тут же теряет форму. Мелингов сотни. Я уничтожаю их, а они оживают. Они сметают всё на своём пути. Моя защита для них ничто. Я кричу, зову на помощь, но меня никто не слышит. Он просто стоит и наблюдает своими неразличимыми в темноте глазами. Подобных мелингов я в жизни не встречал. Они корчатся, извиваются и ежесекундно меняют очертания. Бороться с ними бесполезно. Скажите отцу, мне жаль, что ему приходилось так часто за меня краснеть. Передайте, что я люблю его по-настоящему. Джоэл поёжился. Последние слова Чарльза Кэллуэ они читали в гробовой тишине. Фитч встал на колени и нарисовал Мелинга, проверить рифматический или портрет. Начертанного человека с тростью Мелинг даже не заметил, и профессор тут же его распылил. "Тут какая-то нелепица", произнёс Фич. "Оживающие мелинги, рефматические фигуры, которые не держат форму? Однажды я уже видел такое", сказал Хардинг и поймал взгляд профессора на Небраске. "Но где Небраск, а где мы?" отозвался Фич. Профессор, я думаю, мы не можем более отрицать эту версию, сказал Хардинг, поднимаясь на ноги. Нечто сбежало из башни, и это нечто как-то попало сюда. Но это дело рук человека, возразил Фич, постукивая по рисунку Чарлза. Инспектор, вряд ли это тень забвенного. У нашего преступника самое, что не наесть человеческие черты. Пока Джоэл их слушал, его вдруг осенило, что на Небраске похоже происходит много такого, что простым смертным даже и не снилось. А кто такой забвенный? спросил Джоэл. И профессор и инспектор примолкнув оглянулись на него. Не бери в голову, солдат, сказал Хартинг. Спору нет, ты нам здорово тут помогаешь, но боюсь, у меня нет полномочий рассказывать тебе о Небраске. Пич был явной неловкой перед ассистентом. Джоэл в свою очередь внезапно ощутил всю боль Мелоди, когда её никуда не принимали. Однако то, что он чего-то не знает о Небраске, его особенно не удивляло. Происходящее на острове держалось в таком же строжайшем секрете, как и тайные знания по продвинутой рефматике. И большинство людей подобный расклад вполне устраивало. Самое главное, что поле битвы находилось далеко, на центральных островах Северной Америки. Обыватели были довольны тем, что им не надо лишний раз вспоминать про Небраск. С тех пор, как на трон зашёл король Грегори, битва почти не прекращалась. Порой приходили вести о погибших на поле боя, но случалось это редко. И всегда это были либо рифматисты, либо профессиональные солдаты. И те и другие исполняли свой долг, поэтому на их гибель и на происходящее вокруг острова Небраск можно было с лёгкостью закрывать глаза. Так бы всё и шло, если бы ситуация не изменилась в корне. Теперь, когда нечто выбралось из башни, теперь, когда убили гражданских, игнорировать события на Небраске не представлялось возможным. От этих мыслей Джелла вновь продрал мороз по коже. "Происходит что-то странное", подумал юноша, вглядываясь сначала в лицо Фичча, а затем Хардинга. Даже по меркам Небраски. Инспектор выглядел ошеломлённым, а ведь он провёл больше десятка лет на полях сражений. Через некоторое время все вернулись к своим прежним занятиям. Хардинг принялся осматривать комнату, а Фичч продолжил зарисовывать место преступления. Между тем Джил, встав на колени, перечитал послание Чарльза. Он рисует свои каракули. После некоторых уговоров Джил всё-таки удалось убедить Фицхе, что и он может делать эскизы не хуже профессора. Получив такие благословения, Джол принялся срисовывать очертания чальзом заградительной окружности, а Хардинг отправился в коридор, чтобы отдать своим людям приказ проверить дом на следы незаконного проникновения, а заодно и поискать другие улики. Комната погрузилась в тишину. Джол и Фич молча работали угольками, в отличие от мела. уголь не обладал ревматическими свойствами, даже когда им чертил ревматист. Однако для копирования меловых рисунков уголь вполне годился, хотя скизы и не отличались высокой точностью. Как передать углем на бумаге все эти едва уловимые глазу меловые штришки и прерывистые линии? Джойл не имел ни малейшего понятия, но старался изо всех сил. Изрисовав несколько листов, Джол подошёл к Фичу. Профессор вновь изучал защитный круг, в котором Чарльз дал свой последний бой. Заметил, как он очертил всю комнату мелом, чтобы мелинги не забрались на стены и не окружили его, спросил Фич. Очень умно. А отметил ли ты, как было совершено покушение на Чарльза? Характер этого нападения лишь не раз подтверждает нашу с тобой догадку, что похититель атакует своих жертв, насылая на них целый рой мелингов, кивнул Джайл. Именно. И теперь у нас есть доказательство, что преступник, этот щелкопёр, вполне вероятно, мужского пола. А это, в свою очередь, значительно сужает область поиска. Джоэл был не в бешен, зарисовывающий символы со стен в коридоре. Я уже срисовал их, но не дурно иметь несколько версий. Полагаю, это убережёт нас от ошибок в ходе расследования. Джоэл кивнул, взял рулон бумаги, пару угольков и направился к выходу. Коридор пустовал. Почти все полицейские уже спустились вниз. Помедлив на пороге, он обернулся и ещё раз окинул комнату взглядом. Чарльз заблокировал себя точно так же, как и Герман. Даже окно, и то было очерчено линиями запрета. Над ними, кстати говоря, тоже потрудились мелинги. По всей видимости, они пытались проникнуть в комнату из улицы. Вполне возможно, Чарльз намеревался сбежать в окно, но обнаружив, что путь отхода отрезан, очертил оконную раму линиями запрета. Незнакомец с троестью не оставил ему ни единого шанса уйти. Джол невольно содрогнулся, представив, сколько часов провёл этой ночью Чарльз, отражая бесконечные атаки мелингов, вычерчивая один за другим заградительные круги и отчаянно пытаясь дожить до рассвета. Он шагнул в коридор и подошёл к первой из отметин на стене. Похоже, с места преступления домой они вернутся не с ответами, а с новыми вопросами. Приложив листок бумаги к стене, он обвёл взглядом абрис и принялся срисовывать изображение. Это было вдруг что-то проскользнуло в коридор. Джоэл крутанулся на пятках и успел ухватить взглядом Мелинга, который выскользнул из комнаты Чарльза и слился с белым ковром в коридоре. Профессор завопил Джойл, бросаясь в погонку. Инспектор Хардинг. Между тем Мелинг, едва различимый на белом мраморе, скользил вниз по лестнице. Как только существо преодолело последнюю ступеньку, Джойл потерял его из виду. Озираясь вокруг, он застыл в нерешительности, от одной только мысли, что Мелинг может в любую секунду взобраться по ноге и впиться в плоть. Джоэл бросило в дрожь. "Джоэл, что такое?" перегнувшись через перила с резными балясинами, окликнул его профессор Фич. "Вон он!" воскликнул Джоэл, увидев белое пятно, скользнувшее через дверной проём парадного входа на ступеньки крыльца. "Профессор, Мелинг, я бегу за ним!" Юноша со всех ног бросился к выходу. "Джоэл, не глупи!" "Джоэл!" Но тот уже был за дверью и вовсю мчался за Меллингом. Несколько полицейских кинулись в догонку. Набегу Джоэл показал им на удирающую фигурку. Преследовать существо по зелёной лужайке оказалось значительно проще, и его контур мелькал среди травинок, и гластуи дело схватывал самые неожиданные манёвры. По двору разнеслись крики. Полицейские кликнули подмогу. На крыльцо выскочил взволнованный Фич. Джоэл продолжал погоню, правда, Меллинг с каждой секундой отрывался всё дальше. Они были существами очень проворными и к тому же неутомимыми. Беглец неумолимо наращивал разрыв, но ни Джоэл, ни полицейские сдаваться не собирались. Тем временем Меллинг юркнул под забор. Полицейские во главе с Джойлом, недолго думая, выскочили в ворота и к своему изумлению увидели, как существо, добравшись до массивного дуба с раскидистыми ветвями, стало карабкаться вверх по стволу. Именно в этот миг Джойл разглядел Меллинга и остановился как вкопанный. Единорог? О, нет, простонал он. Полицейские окружили дерево и вскинули стволы заводных винтовок. "Эй ты!" крикнул один из них. "Слезай оттуда немедленно". Джейл подошёл к ним и взглянул на Мелоди, притулившуюся на ветке дуба. В тишине раздался трагичный вздох. "Что? Плохая затея?" спросила Мелоди. "Сама ты, как думаешь?" отозвался Джейл. Объяснитесь, юная леди, уперев руки в бока, приказал Хардинг. Мелоди, сидевшая на стуле в перепачканной от лазания по деревьям белой юбке, состроила гримаску. Сбоку один из офицеров усердно заводил механизм винтовки. Щёлкне непрямотаки звенело в тишине, воцарившейся в небольшой кухне особняка Кэллоя. "Хэти, в самом деле, необходимо", спросил Фич, взглядывая на ружьё. "Профессор, пожалуйста, не вмешивайтесь", попросил Хардинг. "Вы разбираетесь в рифматике, я разбираюсь в шпионах". "Я не шпионила", воскликнула Мелоди и вдруг осеклась. "Хотя, да. Выходит, что шпионила, но только для себя". Что за интерес у вас к нашей операции, заложив руки за спину, Хардинг Пеннса медленно расхаживает вокруг Мелоди. Какое отношение вы имеете к убийствам? Девочка бросила на Джоэла полный отчаяния взгляд. Кажется, наконец-то до неё стало доходить, в какой переплёт она угодила, по такая своей настырности. Да никакого отношения не имею. Я просто студентка. Ты ревматистка, сказал Хардинг. А все недавние преступления совершил ревматист. И что? вытаращилась Мелоди. Ревматистов в округе пруд-пруди. Вы явно проявляете к нашему расследованию интерес, причём интерес подозрительно глубокий, сказал Хардинг. Конечно, мне ведь любопытно, воскликнула Мелоди. Почему все вокруг знают, что происходит, а я нет? Вопросы здесь задаю я, оборвал Хардинг. Понимаете ли вы, что у меня есть все основания, да и полномочия заключить вас под стражу до окончания расследования? Вы теперь проходите по делу об убийстве в качестве главной подозреваемой. Мелоди побледела как полотно. Инспектор сказал Джоэл: Может до вас на минутку переговорим снаружи? Хардинг взглянул на Джоэла, а затем кивнул. Они вышли через чёрный ход и немного прошлись. Наконец они оказались достаточно далеко для разговора по душам. Торопиться не будем. Пускай пропотеет как следует, сказал Хардинг. Инспектор, можете мне поверить? Мелоди не имеет никакого отношения ни к похищениям, ни к убийствам. Да, отозвался Хардинг. Подозреваю, что ты прав, Джоэл. Однако долг велит мне не упускать ни единой зацепки. Эта юная леди держит меня в напряжении. Я становлюсь подозрительным. Обычные мелоди всех держат в напряжении, согласился Джоэл. Но это не значит, что она тот самый щелкапёр. Я хочу сказать, что её пребывание здесь очень легко объяснить. Она видела, как мы покидали Армедиус. Кроме того, все кругом знают, кто был похищен этой ночью. Инспектор Ямагучи её поручиться. Джо, ты уверен в ней на 100%? спросил Хардинг. Может, она одурит тебя? Стата мне подсказывает, что преступник прячется среди нас. Разгуливает по Армедиусу у нас под носом. На месте этого рифматиста Ябу выбрал именно такую стратегию, вызывает меньше всего подозрений. Нализар, подумал Джойл. Куда он ходил прошлой ночью? И зачем? А хорошо ли он знает мелодии? Могли ли её причуды и дружелюбие быть притворством? Джил на мгновение задумался. Он вдруг понял, как мало знает о прошлом своей новой подруги. А как же её родители? Почему семья нисколько о ней не беспокоится? Между тем, Мелоди казалась искренней. Она не скрывала чувств. Стоило ей открыть рот, как они с рёвом из неё извергались. Девочка всегда говорила прямо, как с ним, так и со всеми остальными. Джоэл вдруг осознал, что эта черта её характера ему очень нравится. "Инспектор, это точно не она", наконец ответил Джоэл. "Что ж, я доверяю тебе. Если говоришь, что она надёжный человек, значит, вы её отпустите". Только задам ещё парочку вопросов, отозвался Хардинг, направляясь обратно. Джоэл пошёл следом. Итак, а вас клектор Хардинг перешагивая порог кухни. Джойл замолвил за вас словечко, юная леди. Скажите ему спасибо, иначе я и слушать бы вас не стал. Тем не менее, у вас попрежнему серьёзные неприятности. Я задам несколько вопросов, и прежде чем отвечать, советую вам хорошенько подумать, юная леди. Кто знает, возможно, мне и не придётся выдвигать против вас обвинения. Какие ещё вопросы глянула Мелоди на Джоэла. Мои люди докладывают, что твой мелинг промчался пособнику по Келлуэ, а затем вернулся к тебе через сад, произнёс Хардинг. Как во имя мастера ты заставила его это сделать? М- я не знаю, пожалу плечами Молоди. просто получилось и всё. Дорогая, я знаком почти со всеми самыми искусными рефматоистами в мире, сказал Фич. Чтобы твой мелинг преодолел такую дистанцию, взобрался по лестнице на второй этаж, а затем проник в комнату. Тебе понадобилось бы начертить целую гирлянду символов. Да, такое количество символов даже вообразить невозможно. Неужто ты хочешь, чтобы я поверил, будто дело в твоём таланте? Чего ты добивалась? спросил Хардинг. Зачем заставлять Мелинга продилевать весь этот путь, а затем возвращать его обратно? Ты это сделала намеренно, чтобы тебя поймали? Конечно же нет, воскликнула Мелоди. Я просто хотела знать, что происходит. То есть ты думала, что твой мелинг, сбегов на разведку, вернётся и обо всём тебе доложит? Нет, замялась Мелоди, а затем пояснила. Понимаете, я просто потеряла над ним контроль. Я лишь хотела отвлечь полицейских. Заметив, как Мелоди потупила взор, Джоэл нахмурился. Похоже, она лгала. Заметить это, учитывая её хроническую искренность, было не так уж сложно. Она удивительно ловко обращается с мелингами, подумал Джоэл. Потеряла контроль? Да не в жизни не поверю. Но неужели она ожидала от своего мелинга доклада о том, что тот видел? Вздор. Мелинги, как и заводные механизмы, не умеют разговаривать. Они делают то, что им прикажут, не больше и не меньше. И тем не менее единорог прискакал обратно к Мелоди. Инспектор, мелинги порой ведут себя очень странно, сказал Фич. Профессор, вы это мне рассказываете, воскликнул Хардинг. На поле боя я каждый день слышал эту отговорку от ревматистов. Меня удивляет, как ревматисты умудряются заставлять мелингов делать хоть что-то. учитывая тот факт, что иногда эти твари вопреки приказу бегут в противоположную сторону ни с того ни с сего. Молодежь слабо улыбнулась. Во вся ещё под подозрением, юная леди угрозила ей пальцем Хардинг. Инспектор заговорил Фич, полагаясь на рисунок, найденный в комнате. Мы знаем, что наш щелкапёр мужчина Ну или искусная переодетая женщина. Сильно сомневаюсь, что Мелоди по силам провернуть такое. Да и наверняка найдутся студенты, которые расскажут, где она была прошлой ночью. Найдутся. У меня две соседки по общежитию энергично закивали Мелоди. Кроме того, инспектор сказал фич, поднимая кверху палец. Не будем забывать и про послание, оставленное Чарльзом у себя в комнате. С его слов, арифметические линии и фигуры злоумышленника ведут себя крайне необычно. Ничего подобного за линиями мисманс я не замечал. Обыкновенные линии, если честно, зачастую они так плохо прорисованы, что едва ли дотягивают до общепринятой среди рифматоистов нормы. Ладно, смилостивился Хардинг. Вступайте, мисс Манс. Но я буду за вами приглядывать. Молодежь облегчённо выдохнула. Ну вот и славно, объявил Фич, вставая со стула. Хочу сделать ещё пару эскизов. Джоэл, проводишь мелоди до станции и, пожалуйста, пригляди, чтобы по дороге с ней не приключилось ещё каких-нибудь неприятностей. Само собой, отозвался Джоэл. Хардинг вернулся к работе, но прежде приставил к ним двух полицейских для пущей уверенности, что Мелоди покинет место преступления. Насупившись, она шла впереди, Джоэл следом. На пороге Мелоди обернулась и бросила на офицеров сердитый взгляд. Полицейские остались в доме, а Джоэл и Мелоди неспешно двинулись через лужайку к воротам. Такое отношение мне решительно не по нутру, заявила девочка. А чего ты хотела? спросил Джоэл. Чтобы тебя по головке погладили за то, что шпионишь на месте преступления? Но ведь тебя и не пустили внутрь. И что? Мелоди подняла глаза к небу, а затем покачала головой. Ладно, извини. Просто меня расстраивает такое положение дел. Чего бы я ни захотела, мне всегда и везде дают от ворот поворот. Понимаю. Как бы там ни было, спасибо, что заступился. Если бы не ты, мой ус этот хищник растерзал бы меня. Не за что, пожал плечами Джоэл. Нет, в самом деле, я искуплю свою вину, обещаю. Может, не надо? А то как бы хуже не вышло. Ой, да ладно тебе, оживилось молодое. У меня уже есть идея. И какая? Придётся потерпеть, отозвалась она. Какой же тогда это будет сюрприз. "Великолепно", подумал Джоэл. Не успел ещё отправиться от первого сюрприза, а у Мелоди уже идея для второго. Между тем они добрались до станции, однако входить внутрь здания и не стали, а дожидаясь фитча, устроились под приятной тенью деревьев. Мелоди пытались разговорить Джоэла, но тот сам не зная чего, отвечал на обум и не впопад. Джоэл всё размышлял о рисунке и послании, которые наспех накорябал перепуганный чаровец. Он знал, что до утра вряд ли доживёт, и оставил следствию зацепку. Попытался облечь в слова тот ужас, что предстал его глазам. Благородный поступок Вряд ли я могу похвастаться хоть одним таким благородным поступком за всю свою жизнь. Кто-то должен остановить это, подумал Джоэл, откинувшись к стволу дерева. Нужно что-то предпринять. В опасности не только студенты и академия. Гибнут обычные люди. А если верить Фитчу и Хардингу, из-за похищений могут оказаться под угрозой все соединённые острова. Мысли Джоэла вновь вернулись к тем странным рифматическим рисункам. Этот символ с четырьмя спиралями размышлял Джоэл. Если бы я только мог припомнить, где я его видел. Джоэл ткнул головой, отгоняя думы прочь, и глянул на Мелоди, сидевшую на лужайке чуть поодаль. Как тебе это удаётся, спросил Джол. Я имею в виду, как ты так лихо управляешься с меллингами. Да я просто потеряла над ним контроль. Джол подозрительно посмотрел на неё. Ну что, воскликнула она. Молоди, да у тебя на лбу написано, что ты врёшь. Она застонала, повалилась спиной в траву и уставилась на кроны деревьев. Джоэл уже подумал, что Мелоди решила отмолчаться, как вдруг она заговорила. Джоэл, я не знаю, как это получается. В лекционных аудиториях нам толдычат, что мелингам нужно отдавать приказы, что у них нет своей воли, что они точно заводные механизмы. Но я хочу тебе сказать, что в начертании всех этих символов управления мелингами я отнюдь не сильна. Тогда почему они тебе так хорошо повинуются? Просто слушаются меня и всё. Как тебе сказать? Думаю, они понимают меня, знают, чего я от них хочу. Когда рисую, всегда их наставляю, а затем они бегут и делают. Наставляешь? Ага, нашоптываю. Им, похоже, это очень нравится. И что дальше? Они возвращаются и рассказывают, что видели. Мелоди пожало плечами. Телодвижения крайне странные, учитывая, что она лежала на спине. Они не могут говорить в общепринятом смысле, но то, как они вьются вокруг меня, то, как они двигаются, порой мне и вправду кажется, что я понимаю, о чём они желают мне поведать. Девочка повернула голову набок и посмотрела на Джойла. Наверное, у меня просто богатая воображение. Вероятно, мне хочется думать, что я хороша хоть в чём-то, раз уж с ревматическими линиями у меня не задалось. Тут я тебе не советчик, отозвался Джоэл. Я последний человек на свете, к которому следует обращаться с вопросами про меллингов. Но из всего, что я видел и слышал, у меня складывается впечатление, будто они и вправду тебя слушают. Похоже, слова Джоэла успокоили Мелоди. Она улыбнулась и продолжала созерцать небо, пока не явился профессор Фич. Хардинг, судя по всему, остался в особняке дальше вести расследование. Джоэл поймал себя на мысли, что рад вернуться в Армедиус. У него с самого утра маковой росинки во рту не было, и теперь желудок настойчиво требовал пищи. Они прошли на станцию, поднялись на постующий перрон и стали дожидаться поезда. Обстоятельства последнего похищения усугубляют всю ситуацию, сказал Фич. Джоэл покивал. Дикие меллинги, неизвестные науки рифматические линии, пояснил профессор. Кажется, Джоэл, мне понадобится твоя помощь. Однамог обозреть столько малоизвестных арифмодических текстов не просто не потилу. Уверен, где-то эти странные символы упоминаются. От этих слов Джоэл ощутил прилив сил и воодушевился. Однако, оглянувшись на мелодию, несколько сник. Она стояла чуть поодаль и ничего не слышала. По крайней мере, Джоэл очень на это надеялся. Похоже, после того, как её поймали за руку на шпионаже, в обществе профессора девочка стала чувствовать себя неловко. "Настали смутные времена", покачал Фич головой. В этот миг задрожала монорельсовая балка, приближался поезд. "Смутные времена", повторил профессор. Несколькими минут спустя они уже неслись над водной гладью, направляясь обратно в Армедиус.